Семнадцать. Снова албанцы. Иван, на ходу накидывая разгрузку, ворвался в подвал, где Конан, как обычно, колдовал над патронами. «Серега, по коням!» Немец звонил, что-то у него там стряслось. Сергей дернул с вешалки, что стояла возле верстака, свой плитник, и, накинув его, схватил с той же вешалки автомат. «Что там?» «Да бог его знает, позвонил только что, объясняет Путана. Напали, не напали, не разобрать ничего. Поехали, на месте разберемся». Через четыре минуты тигр затормозил у магазина. «Да, красота», — протянул Дикий. Восхищаться было чем. Весь фасад был размалеван красной краской из баллончика. Цензурных слов парня в написанном не обнаружили. «О, вишенка на торте», — криво ухмыльнулся Конан. На крыльце перед входом лежала внушительных размеров куча. «Ну вот, сейчас мы злодеев-то и вычислим, тест ДНК возьмём», — попытался схохметь Дикий и заторбанил в дверь. «Немец! «Тьфу, сова! Открывай, медведь пришёл! Лопата есть?» Сразу же озадачил он Саню. «Все целые живые!» «Ванька, угомонись, на всю улицу шумишь!» «Лопата есть, все целые, все живые!» Абрикосов с присущей ему педантичностью ответил на вопросы в той же последовательности, в какой они были заданы. «Ну так тащи, чего встал! И пакет не забудь, осенизаторы приехали!» Санька метнулся куда-то внутрь магазина. «Ты зачем на пацана шумишь?» Толкнул товарища в бок Конан. «Нормально, пусть делом займётся, а то у него с перепуга глаза задеревенели, как чопики. Отвлечь его надо». Пока Иван с хозяином занимались приборкой, Конан добрался до сервера, на который сливалось видео с двух камер, установленных на фасаде. «Трое их было. Молодняк», стал он рассказывать закончившему уборку парням. «Вот, узнаёшь, Санёк? Он тогда на Атасе на улице стоял. В майке с чёрным орлом был». «Да, помню, ты им тогда дверь открыл. Значит, албанцы не успокоились?» «Да черт их знает!» — задумчиво протянул Конан. «Если бы Цана закусил, прилетела бы нормальная ответка. А тут детский сад какой-то. Несерьезно как-то?» «Может, предупреждение?» Немного успокоившийся Сашка переводил взгляд с одного собравца на другого. «А чего нас предупреждать?» — пожал плечами Деканенко. «Все уже перетерли, определились. Ну что, Конан, ответку втыкаем?» «Да подожди ты с ответкой, торопыга. Саня, а что у тебя через дорогу за магазин? Там камеры есть?» «Там не магазин, там булочная. А камеры есть целых две штуки. Хозяин их у меня покупал и установить попросил». «Замечательно. Дуй хозяину и возьми видео вот этого промежутка». Иконан на экране указал Абрикосову требуемое время. «Вань, ну куда ты торопишься?» Спросил Серега друга, когда за Александром закрылась дверь. «Не навоевался, что ли?» Понятно, что это албанцы, но если мы сейчас с ними войнушку затеем, нам товарищ Антонио Пьеза точно волшебного пендаля даст. И плевать ему будет, резиденты города мы или нет. Да и не забывай, мы немцев охранять взялись, а не подставлять. Ладно, все, не гунди. Виноват, дурак, справлюсь Потом когда-нибудь, наверное. Так с этим-то что делать будем? Утремся? Ну, почему утремся? Есть у меня сильное подозрение, что весь этот цирк с конями это личная, так сказать, инициатива на местах. «Молодые у Бизарта в банде так авторитет свой приподнять пытаются». «Соглашусь с тобой, пожалуй». «Ну а если так, то кто в Порто-Франко отвечает за всех албанцев? Ведь получается, что Цана слово нарушил, даже если и не знал об этой акции». «Подожди, Серый, ты меня совсем запутал. То кричишь, что не надо воевать, а сейчас к чему подводишь? Или предложишь дерьмом ему стены дома измазать в ответ?» «Воевать не надо, и без дерьма тоже обойдёмся». Я подвожу к тому, что надо без арту показать, что мы не погулять вышли. Хоть и понимаем, что он за всеми своими не всегда может уследить, но нам бы хотелось, чтобы он сильно старался. У тебя набор отмычек, что от Седова достался с собою? Пользоваться не разучился? Не отмычек, а музыки, лошара. А разучился, не разучился? Скажу тебе так. Седой так учил, что на том свете ворота в рай вскрою. Ну да, как я забыл. У тебя ж всего два недостатка. Красивый и скромный. Большой дом главы албанской диаспоры Безарта Цаны располагался на богатой окраине Порта Франка, где жили далеко не последние люди этого города. Территория в четверть гектара была огорожена в лучших традициях албанских деревень, высоким в 2,5 метра кирпичным забором. Въезд и вход осуществлялся через КПП с охраной, по территории ходил патруль из двух вооруженных охранников, Раньше патруля не было, да и на КПП сидел обычный вратарь, в обязанности которого входило только открывать и закрывать ворота и калитку. Но в последнее время стали обостряться отношения с набиравшими в городе силу конкурентами – румынами, арабами, русскими, даже афганцами. Все стали намного агрессивнее, так что дело шло к тому, что в Порто-Франко может случиться полноценная война за сферы влияния. Город становился тесен для поднявшихся и заматеревших на транзите криминальных группировок. Глубокой ночью к стене загородного дома цаны прокрались две тени. «Ваня, еще раз прошу, постарайся без мокрухи». «Ой, мама, я вас умоляю, становись давай». Конан, одетый, как и Иван, во все черное, встал спиной к стене и, присев, сцепил опущенные руки в замок. Раз — нога Дикого встала в замок рук Сергея. Два — и он уже у него на плечах, ухватился за верх забора. Три — И нога Ивана вновь на сцепленных в замок руках друга, но на этот раз они подняты вверх. Всё, Дикий лежит на заборе и оглядывает территорию внутри ограды через опущенный на глаза ногтавизор. Закрепив на заборе при помощи металлической кошки верёвку с узлами, Ваня помог взобраться на забор другу. С забора Конан перебрался на дерево, что росло внутри двора, и устроился там с валом. Минут пять-семь осматривал территорию в тепловизионный прицел, после чего дал отмашку товарищу. «Давай, дикий, пошёл, чисто!» Иван соскользнул с забора по верёвке и, не торопясь, прокрался к двухэтажному дому. Патрульных нет, они сидят у КПП и о чём-то судачат с дежурным. М да ну и дисциплинка у них тут. Так, теперь к правому углу дома, к входу на террасу. Спустя минуту Иван был уже в доме. Странные же эти мусульмане. И чего они собак так не любят? Не дай бог, была бы здесь пара алабаев, пришлось бы их валить, шуму бы было а так работать, как у дитя конфетку отобрать. Но это всё лирика. Теперь на второй этаж. Молодец, Бизард, не поскупился. Каменная лестница, мечта домушника. Теперь налево по коридору и вторая дверь справа. Вот и кабинет. Закрыто, кто бы сомневался. Ну-ка. Ага. Вот. А то похвастался перед Конаном, не дай бог облажаться, всю жизнь подначивать будет. Замок самый обычный, но прямо страна непуганных идиотов. И никакой сигналки. «Бизард, ты что творишь? Заходи, кто хочет, выноси, что хочешь». «Ну да, мы народ интеллигентный, выносить ничего не будем, даже наоборот». «Бизард на завтракал, даже не так». «Завтракал? Да, именно так, с большой буквы. Он вырос в большой, даже по албанским меркам, семье. Четырнадцать детей, девять мальчиков и пять девочек. Все детство прошло в нищете и постоянном гвалте». Поэтому, когда он впервые взял в руки автомат, поклялся себе, что его семья никогда не будет голодать, и детей у него будет немного. Оба эти обещания он сдержал. В Порто-Франко он далеко не последний человек, а если отбросить ложную скромность, то, пожалуй, один из десяти-пятнадцати самых богатых. И детей у него немного, всего шестеро. Четыре дочки и два сына. Старшая Джезим, радость, уже взрослая, осталась там, на земле, в Лондоне. Врач-психотерапевт. У неё своя клиника, папа помог, разумеется. Муж англичанин пакистанского происхождения, тоже из этих мозгоправов. Ну да ладно, живут хорошо. Трёх внуков Безарту подарили. Аллахам в помощь». Безарт хмыкнул. Джазим как-то сказала, что он интроверт, и это удивительно, потому что вырос в такой большой семье. А вот ему неудивительно, потому что он прекрасно знает, что это такое, когда вокруг круглые сутки стоит гвалт, кто-то от чего-то мечется, с кем-то спорит, смеётся, кричит, плачет. Именно благодаря этому Безарт рано стал самостоятельным, и именно поэтому он сейчас завтракал в одиночестве. Обед — это святое. Если у главы семейства выдается такая возможность, то на обед все собираются в большой гостиной. Семья должна чувствовать единство, так что общий обед — это традиция. Ужин — совсем другое. Ужинать Безарту чаще всего приходилось, решая какие-то вопросы, ну или отдыхая. И в том и в другом случае домой он возвращался поздно. Вот завтрак Цана оставил себе. Только себе и больше никому. Даже гувернантка не подавала блюда по очереди. Когда безард спускался в малую гостиную с видом на сад и бассейн, завтрак стоял на столе, и вокруг никого не было. 30-40 минут глава албанской диаспоры в Порто-Франко оставался в полном одиночестве, наслаждаясь им так же, как и пищей. Приводил свои мысли в порядок, планировал дела на текущий день, да просто наслаждался видом сада. Это были только его 30-40 минут. Да, только его. Но сегодня они уже закончились, пора было приступать к делам. Бизард со вздохом встал из-за стола и направился на второй этаж к себе в кабинет. Возле дверей его ждал правая рука и по совместительству начальник службы безопасности НВР. Они знают друг друга с детства. Вместе ходили в набеги на сербов, вместе воевали в Косово, вместе перебрались сюда. Не раз спасали друг друга и умели делить не только краюху хлеба, но и чемоданчик с баксами, что, как показало время, «Намного труднее». Безарт протянул руку и поздоровался со старым товарищем. «Доброе утро, Энвер». Энвер в ответ пожал протянутую руку и слегка склонил голову. «Доброе». Это одно из качеств, за которое Цаны и приблизил его к себе. Энвер всегда знал свое место. Насколько он был строг с подчиненными, настолько же почтителен с шефом. «Проходи, присаживайся». Безарт своим ключом отомкнул дверь кабинета и прошел к креслу из догомейской липы. Древесина желто-молочного цвета, без ярко выраженной текстуры, но очень прочная. А самое главное, если ее ничем не покрывать, долго источает нежнейший, едва уловимый запах липового цвета, за что и получила свое название. Но рассказывай, что он снова. Данкер пришел. Первым делом поинтересовался Бизарт, когда верный помощник занял свое место за представленным к его рабочему столу столом попроще. Албанцы держали три заправки в городе и два заправочных поста на транзитной дороге в сторону Евросоюза. Недавно им удалось протащить через ворота по кускам и восстановить здесь небольшой танкер. Конечно, не Афромакс, но зато посудина своя. Теперь вот танкер Албания должен был прийти из берегового с грузом бензина и дизеля. «Пока нет, Бизард, по пути штормила. Раньше завтрашнего дня он не появится. Я к тебе по другому вопросу». Энвер был одним из немногих в диаспоре, кому было позволено обращаться к главе на «ты». Но и здесь он проявлял свой такт и делал это исключительно тет-а-тет. -тет. «Аджим!» Бизард тяжело вздохнул. «Аджим — младший сын. Божье наказание». Сам Бизард в 19 уже был полевым командиром. Да, отряд был всего 20 человек, но он отвечал за них. А этот обалдуй в том же возрасте не может за себя отвечать. Постоянно приходится решать проблемы, в которые он и парочка его подпевал, Таких же балбесов регулярно вляпываются. Что на этот раз? Он остался недоволен твоим решением отпустить русского с сотовыми телефонами из Рубикона. Посчитал, что его там унизил тот здоровый русский, который использовал его как щит, когда нагнал фатлума с парнями. Был такой момент. Не так давно Бизарт решил, что хватит от Аджиму балбесничать. Пора и делом заняться. Аджим тоже так считал. Только подход к решению этого вопроса у них был разный. Аджим считал, что отец даст ему в подчинение группу и будет давать задания. А отец решил, что начинать надо с самого низа. Не научившись подчиняться, не научишься командовать. Так ему говорил еще его дед, прадед Аджима. Так Аджим попал в бригаду Фатлума. Тот, в свою очередь, получил указание мелкого не баловать, чтобы прочувствовать все прелести мужской жизни. И вот результат. Их высочество остался неудовлетворен решением старшего. Он решил, что умнее отца, а то, что подставил его, этого он не понимает. Из-за этого идиота получается, что он, без Цана, не сдержал слова, данное на переговорах. Засранец. Бизарт молча слушал начальника службы безопасности, постепенно накаляясь, и когда тот закончил доклад, он уже готов был лично открутить голову паршивцу. Но в этот момент под креслом Бизарта и под креслом, на котором сидел Энвер, что-то пикнуло. Энвер удивленно взглянул на шефа. «Сидеть?» — повысив голос, сказал Цана. Потом уже спокойнее. «Не вставай! Я недавно уже слышал такой писк!» Он посидел некоторое время, не шевелясь, затем достал телефон и набрал номер из записной книжки аппарата. Включив трубку на громкую связь, положил ее на стол. По кабинету поплыли гудки вызова. «Слушаю», — раздался из трубки мужской голос. «Что вы хотите?» — спросил Бизард. «Встречи?» «Где?» «Без разницы, нас будет двое». «Кафе Медиа на променаде сегодня в четырнадцать часов вас устроит?» «Да». И на том конце отключили связь. Следом под креслами опять что-то пикнуло. «Можно вставать», — буркнул Бизард. Встал сам и, подняв кресло, перевернул и положил его на стол. К царге сиденья скотчем был прикреплён серебристый цилиндрик длиной сантиметров пять и диаметром с полсантиметра. На один торец цилиндрика был надет другой, чуть потолще, но длиной сантиметра три из пластмассы. Рядом был приклеен конверт. «Радиовзрыватель?» «Сказал Энвер. Ничего бы не произошло, взрывчатки нет». «А надо, чтоб была?» — взорвался наконец Цана. «Надо, чтобы здесь, в моём доме, в моём кабинете, где сидим я и мой начальник безопасности, под нашими креслами были не только взрыватели, но и по килограмму тротила?» Всё, что копилось с момента доклада о приключениях младшего сына, вырвалось наконец наружу, усиленное праведным гневом по поводу явного провала службы безопасности. «Надо, чтобы нас тут к шайтану на куски разорвало? Кто?» Найди мне этого ублюдка! Найди того, кто это сделал! Иначе я с тебя шкуру спущу!» Конвер еще ни разу не видел шефа в таком гневе. Он понимал, что это его косяк. Что кто-то только что держал в руках их с шефом жизни. Понятно, что этот кто-то не собирался их убивать, а только продемонстрировал свои возможности. Тем унизительнее все это было. Безопаснее рванул к двери. «Стоять!» Безарт уже взял себя в руки. «Еще с Конвертом не разобрались!» Он достал из кармана складной нож, нажал на кнопку. Из отделанной перламутром рукояти выскользнуло небольшое сантиметров семь лезвия из дамасской стали. Хорошие ножи — это была слабость Цаны, он их коллекционировал. Но в его коллекцию попадали только те экземпляры, которыми хозяин хотя бы некоторое время пользовался. Из вскрытого конверта глава диаспоры достал сложенный втрое лист, развернул и положил на стол. «Этого засранцы ко мне сейчас же!» Энвер кивнул головой и вышел. А Бизарт продолжал стоять и смотреть на лист бумаги. Там на распечатке с видеокамеры, что находилась напротив магазина «Рубикон», на фоне размалёванного магазина на крыльце в позе орла сидел и тужился его младший сын. Ровно в четырнадцать Бизард вместе с Инвером вошёл в кафе «Мидия», где в дальнем правом углу уже сидели русские, как и говорили вдвоём. цана поздоровался, русские приветствуя встали. «Присаживайтесь», — на правах первого прибывшего пригласил Конан. «Что-то закажете?» «Нет, спасибо», — вежливо, но холодно ответил Бизард. «Ну тогда к делу. Слушаем вас», — продолжил Конан. «Я думал, это вы хотите что-то сказать», — изобразил недоумение Цана. «А надо?» — делоно удивленно спросил Иван. Бизард глянул на своего спутника. Тот прокашлялся и заговорил. «Мы приносим извинения за нарушение договора. Это недоразумение никак не связано с нашими взаимоотношениями». «Виновные уже выявлены и наказаны». «Надеюсь, хоть живы?» — улыбнувшись, спросил Серега. «Живы?» — буркнул Бизард. «Это все ради чего вы хотели встретиться?» «Почти», — основное уже сказал ваш спутник, уважаемый господин Цана. «Извинения принимаются. Мы прекрасно понимаем, что такое молодость. Сами были не подарок», — улыбнулся Конан. «Осталось утрясти нюансы». Бизард напрягся. Он не был наивен и отлично понимал, что такие вещи, как нарушение договоренности, обходятся весьма дорого. И хорошо, что эти русские сами предложили переговоры. Значит, будут только финансовые убытки, диаспоре не придется платить кровью. Я слушаю вас внимательно. Первое. Да, конечно, хотелось бы, чтобы фасад магазина приобрел первозданный вид. Не вопрос. Вы недослушали. Мы настаиваем, чтобы этим занялись те, кто все это устроил. Но уже не ночью, а днем. «Думаю, молодым людям это пойдёт только на пользу». «Согласен», — с мрачной решимостью кивнул головой албанец. «И второй вопрос. Компенсация морального вреда и переживаний, которые испытали хозяин магазина и его семья». «Сколько?» «Иосиф Маркович». «Не понял?» «Бронштейн Иосиф Маркович, ваш адвокат. Он хочет работать с нами, но стесняется сам сказать вам об этом». «На скулах без арта заиграли желваки». Этот вечно потный проходимец нашел таки щель, куда можно выскользнуть из рук Безарта. Не думал Цана, что когда-нибудь ему это удастся. Тогда, два года назад, его племянник ранил троих и положил двоих из Диаспоры. Одним из убитых был Эдон, племянник Цаны, а ему было всего семнадцать. И вот теперь этот жук выскальзывает из рук Безарта, и сделать тут ничего не получится. Мало того, что косяк с их стороны, так еще и устроил этот косяк его сын. «Я согласен» нарушил затянувшееся молчание глава албанцев. «Вот и прекрасно!» Жизнерадостно улыбнулся Иван и достал из папочки, что лежало перед ним на столе, лист бумаги. «Вот здесь просьба расписаться, Иосиф Маркович очень просил. Нам все равно, а он говорит, что будет спать спокойнее, если вы подпишете этот документ. Это отказ от каких-либо претензий к нему с вашей стороны». «Крючкотвор. Энвер, ручку!» Безард просмотрел бумагу и размашисто расписался внизу. «Все? Инцидент исчерпан?» «Да», — ответил Конан. «Только у меня к вам, господин Цана, будет одна просьба». «Слушаю». Конан привстал и достал из-за пояса хромированный кольт-питон 44-го калибра, один из тех, что остались от румын, намеревавшихся похитить Джарикову. «Хотелось бы попросить вас передать это вашему сыну». Конан положил ствол на стол и пододвинул его к албанцам. «И не очень хорошо с ним обошелся тогда, но так уж карта легла. Думаю, этот подарок примирит нас». Сказать, что Цана удивился, ничего не сказать. Даже у Энвера брови дёрнулись вверх от удивления. «Этот маленький засранец не заработал такого подарка!» «Я не могу спорить с отцом, чего достоин его сын. Но я хочу через вас передать ему подарок. А вот когда его вручить, это уже вам решать. Мне показалось, что в этом парне есть стержень. И это не комплимент. Он ведь знал, что будет наказан, но пошёл на это, чтобы защитить свою честь». «Он выбрал не тот способ», — ответил Бизард, и все присутствующие заулыбались, вспомнив фото с мстящим отжимом. «Вот поэтому я и передаю подарок через вас. Когда посчитаете его достойным, тогда и вручите. Мы с другом хоть и русские, но выросли на Кавказе, поэтому умеем ценить мужество, как бы оно ни проявлялось». Все опять улыбнулись. «Хорошо, когда придет время, я обязательно передам ему. Спасибо», — сказал Бизард, пряча револьвер. После этого албанцы, откланившись, вышли. «Ну что, по пивку?» — спросил Ванька, пряча подписанную расписку в папочку. «А давай, заработали. Ни копченых мидий, а не тут бомба». «Сережа, милый!» — елейным голосом начал Дикий, сделав первый самый вкусный глоток из своего бокала. «А скажи-ка мне, родной, а чего это такое было с револьвером? На кой хрен ты разбазариваешь наш трофейный фонд, да еще и меня не спросивши, что за импровизации?» «Ой, не гунди!» Расплакался, прямо игрушку у него отобрали. «Он тебе нафиг не нужен был!» «Валялся с тех пор, как из ментовки забрали, пылился только зря. А Сережа Серёжа его вычистил, смазал. Думать надо, Ваня, думать!» «Ой, какой у меня друг умный! Взял и отдал малолетнему обреку ствол и радуется ещё. Да он тебя же из этого ствола и вольнёт! Причём сделает это сразу, как только получат его от папы!» «Это вряд ли!» голосом товарища Сухова из фильма «Белое солнце пустыни», ответил Конан. «Была у меня как-то подруга, психолог. Так вот, она как-то сказала, что для родителей успехи детей намного важнее их собственных успехов». А -а, так это у Албанчонка, оказывается, успех был? Ну так-то да. Мы с Абрикосычем не сразу за ним убрались. Повозиться с ним пришлось с успехом-то». «Да не придуривайся, всё ты понял. Тут другой вопрос на повестке дня». «И какой же...» Машины пора брать. Хорошо, вчера Вадик сосед свою одолжил. А то светились бы на своем мастодонте. Это да. Ну вот. А если да, то допиваем пиво и погнали. Я тут посёрфил по местному инету. В городе три серьёзных автосалона. Машины в основном поддержанные. Но думаю, нормальные сможем себе подобрать. Там, кстати, и старые принимают. Надо то, что от румынского гелика осталось сбагрить. А то менты счёт выставят за использование их стоянки под отстой металлолома. «Ладно, уговорил нечистый, погнали». Ивана прокинул в себя остатки пива из бокала. Но на этот раз поездку по автосалонам пришлось отложить. Сначала позвонил Абрикос и срочно попросил подъехать к нему в Рубикон. А когда опасавшиеся новых неприятностей с недавно обретенным компаньоном примчались в магазин, он долго и увлеченно расписывал перспективы увеличения радиуса действия мобильной связи за счет использования ретрансляторов, поднятых в небо при помощи больших воздушных змеев, Оказалось, что воздушные змеи, по-современному кайты, являются не только детскими игрушками, но и неплохим проводником в деле использования силы ветра как альтернативного источника энергии. На старушке Земле уже несколько десятилетий существуют даже виды спорта, связанные с использованием кайта. кайтсерфинг, кайтрайдинг, кайтлифтинг. «В Шотландии электростанцию строят, где турбину два воздушных змея крутить будут», возбужденно доказывал перспективность идей Александр. «Одна немецкая компания на грузовых судах их использует и при благоприятных погодных условиях экономит до 30% топлива». «Немецкая, да?» — скучающим голосом уточнил Дикий. «Да вы поймите», — пропустил его подначку мимо ушей Абрикосов, указывая пальцем вверх, имея в виду небеса. «Там наверху ветер есть всегда. Запущенный на высоту 400-500 метров воздушный змей может держаться в воздухе месяцами, и подъемная сила у него, будь здоров, антенну легко поднимет». «Нужно только проработать концепцию с электроэнергией, аккумуляторы использовать, или кабель цеплять вдоль управляющего троса, или комбинировать то и другое. Ну и с оператором местным договориться. А лучше сразу запатентовать это дело, чтобы монополия у нас была. Это же золотая жила будет!» «Каких размеров змей должен быть?» — поинтересовался Серега. «Считать надо», — развел руками Абрикос. «Считай, Саня, узнавай все, разрабатывай, как ты там сказал, концепцию, вот» как разработаешь по кумекаем. Дело и правда интересное». «Золотая жила!» — наставительно поднял вверх палец Саня. «Эх, золотая жила!» Ванька демонстративно зевнул, показывая, насколько ему было скучно слушать все эти технические премудрости, и взглянул на часы. «Я из-за тебя опять сегодня без новой тачки остался. А знаешь, чего мне стоит с этим медлительным слоном верхом на тигре ездить? Год за два. Нет, за три считать нужно. И пиво за вредность наливать бесплатно». «Слышишь, хохмач?» — усмехнулся Конан. «Не нравится, так на такси езди. А Саня дело говорит. Если получится, постоянный источник прибыли у нас будет». «Ну, будет так будет», — покладисто согласился Иван. понимая, что если не свернуть сейчас разговор, можно задержаться ещё надолго. А сейчас отвези меня к Грете, раз уж без машины оставил».